Глава 4. Сколько Ланс помнил свое детство, где-то неподалеку всегда маячили охранники. У сильного политика много врагов, говорил отец. Очень долго Ланс считал за доблесть удрать от охраны, чтобы вместе с мальчишками, куда ниже себя по положению, из совершенно неподходящей компании играть и проказничать без оглядки на взрослых. А потом украли Чарли. Его родители были выскочками из простонародья. При их появлении старая знать кривила носы — не родословные, не воспитание, только и могут похвастаться, что туго набитой кубышкой. Похитители потребовали выкуп, и деньги они получили. Чарли больше никто не видел живым. Потом выяснилось, что его убили в первый же день после похищения. Сколько баланс не твердил жене, что нападение может не быть связано с письмами, которые получили многие члены совета, врать сам себе он никогда не умел. Когда-то деньги убили его друга, сегодня политика едва не убила его дочь. Впрочем, нет, не политика, все те же деньги. Много веков подряд дворяне были свободны от налогов за службу Отечеству. В чем выражалась эта служба, все давно забыли, и, по сути, чтобы не платить налоги, оказывалось достаточно дворянской грамоты. Новый налоговый кодекс, что сейчас слушался в Совете, должен был отменить эту привилегию. Лори, наконец, перестала всхлипывать во сне, повернулась на бок, сложив ладошки под щечку. Грейса задышала равномерно и ровно. Ланс осторожно сел, подхватил дочь на руки. Но едва он поднялся с кровати, Грейс открыла глаза, вскинулась. «Все хорошо», — прошептал он ей. «Отдохни». Ей в самом деле нужно было отдохнуть после того, как она исчерпала магию едва ли не до смерти но именно Грейс спасла их дочь. Когда подоспел Ланс сделать было уже особо нечего — скрепить магией сломанную кость, давлить силы в обеих. Репко проснется и испугается. Я побуду с ней. Отдыхай». Грейс потянулась к застежке платья. Она так и не привыкла носить наряды, приличествующие знатной даме, наряды, справиться с которыми можно было только с помощью камеристки. И она это не подписывалась. Вдруг тихо сказала жена. Ланс поднял взгляд. «Понимаю». «Нет, не понимаешь». Лори заворочилась во сне. Ланс крепче обнял ее. Качнул, боюкая. Лицо малышки снова разгладилось. Грейс, виновато охнув, закрыла рот ладонью, но так и не смогла справиться с собой. Зашептала быстро и бессвязно. Когда из-за тебя выходила, думала, что готова ко всему. К тому, что придется всему учиться, к насмешкам, к тому, что мы всегда будем на виду, но не к тому, что однажды придут убивать моего ребенка. В череде покушений не пострадал ни один член Совета. Только семьи. Тварь пришла за Грейс и Глорией. Ланса Мороз пробежал по спине при мысли, что было бы, если жена не задержалась в больнице. Она бы не отступила. Взрослых тварь убила мгновенно без церемоний. С ребенком захотела поиграть точно кот с мышонком, только это и спасло малышку. К этому невозможно быть готовым, также шепотом сказал Ланс. Обойдя кровать, он сел рядом с женой, обнял ее одной рукой, пристроив дочь на коленях. Грей сткнулась ему в плечо. Прости, я не хотела. Я знаю. Он коснулся губами ее виска. Это говорила не ты, а страх за Лори. К такому невозможно приготовиться и с этим невозможно смириться. Вы уедете подальше отсюда. К моим? Они обрадуются. Мама пишет, что скучает по нашей репке. Нет, куда-то, где вас не найдут. В какое-нибудь троллие болото или зайчий хвост. Грей тихонько хихикнула ему в плечо. Они в самом деле существуют? Понятия не имею. Не в том суть. Куда-нибудь, где не будут знать, что Глория внучка лорда Канцлера, где ни одна тварь до вас не дотянется. Поживете, пока не найдут тех, кто ее подослал. А ты? Я мужчина, и я не побегу. Грейс взглянула ему в лицо и сникла, видимо поняв, что спорить бесполезно. Он снова поцеловал жену. выйдя из комнаты, шагнул было к детской, но тут же спохватился. Комнату отмыли, но железный запах крови, кажется, пропитал ее навсегда, поэтому детскую кроватку перенесли в одну из гостевых спален. Ланс опустил дочку на постель, сел на пол, прислонившись затылком к спинке кроватки. В самом деле, так и надо поступить. Спрятать семью, а самому остаться рядом с родителями. Убийца не достиг цели в первый раз и может ударить снова, в этот раз по матери. Ланс не был с ней особо близок, но все же мама есть мама. Но отпускать девочек одних от нельзя. Охранники привлекут внимание значит, нужна телохранительница, назовется сестрой или тетушкой и постоянно будет рядом, не вызывая подозрений. Главное продержаться несколько дней, пока Лори не окрепнет, и пока люди отца не найдут телохранительницу, скрытно не привлекая внимания. Впрочем, едва ли покушение повторится в ближайшие дни, так что у них есть на это время. Дверь спальни открылась. Ланс вскинул голову и увидел стоящих на пороге родителей. Как она? прошептала мама. Все хорошо. В который раз за вечер повторил он, хотя сам себе не верил. Раны я срастил, завтра заживут. Кость восстановится в течение недели. На детях все заживает быстро. Отец просветлел лицом, снова нахмурился. Пойдем поговорим. До утра не подождет. «Не хочу оставлять Лори одну, вдруг проснется. «Я посижу», — сказала мама, шурша юбками прошла в спальню, приставила стул к кроватке. «Тебе записка от Коха». Закрыв дверь, отец протянул ему лист бумаги. «Вы все же протащили этот закон, стоило мне отвернуться». Он с досадой махнул рукой. «Закон? Надо радоваться, наверное. Сейчас Лансу казалось, что слушания в совете остались в другой жизни». Это пройдет. Завтра он придет в себя. Вам нужно уехать. Отец заглянул ему в лицо. Вам троим. Я бы и Беллу с вами отослал, но она отказалась на отрез. В его голосе прорезалось нечто похожее на восхищение. Ты в нее пошел. Вроде покладистая, как что в голову взбредет, и меня переупрямишь. Да, девочкам надо уехать, согласился Ланс. Ты уже придумал куда? Девочкам, я не побегу. — повторил он. — Думаешь, только ты беспокоишься о семье, а я старый бесчувственный чурбан, сын у меня единственный. — Думаю, что вам с мамой может понадобиться моя помощь. — Твоей жене и дочери может понадобиться твоя помощь, — шепотом рявкнул отец. — А мне ты развяжешь руки. Он сменил тему. — Неделю, говоришь, лежать будет. Ланс улыбнулся. Продержать неделю в постели не поседу Лори ни под силу ни одному из богов. Нет, меньше. Просто нужно будет подновлять заклинание и следить, чтобы Глория не переутомляла ногу. На руках донесешь, если что. Ланс открыл было рот, но отец отмахнулся от него. Ладно, утро вечером мудренее. Завтра решим.